26. Пока эти люди заняты были возложенной на них работой, собралась вся пехота и отправляясь из к р и т а л в Каппадокии выступила в Сарды. В Криталах велено было собираться всему войску с материка, которое должно было выходить вместе с Ксерксом. Однако я не могу сказать, какой из наместников привел с с о б о ю наилучшее вооруженное войско и получил от царя обещанные дары. Вообще я не знаю, доходило ли дело до состязания. После переправы через реку Гали с войска вступили во Фригию, прошли ее и прибыли в Келены, где показываются ключи реки Миандр и другой, не уступающий Миандру по величине и носящий имя Каттаракт. Река эта начинается на рынке в Келенах и изливается в Миандр. После этого рынка висит мех из кожи с е л е н о в о сына Марсия, относительно которого фригийцы рассказывают, что Аполлон содрал с него кожу и там повесил ее. 27. В Келенах ледиц Пифий сын а т т и с а поджидал Ксеркса с войском и по прибытии царя роскошно угостил персидское войско и самого Ксеркса и предложил ему денег на войну. В ответ на предложение царь спросил приближенных к нему персов, кто такой Пифий и сколько он имеет денег, если может предлагать это. Те отвечали: это тот самый человек, царь, который подарил отцу твоему Дарию золотой платан и такую же виноградную лозу. И теперь, насколько мы знаем, он после тебя первый человек по богатству. Двадцать восемь. Эти последние слова изумили Ксеркса, и он сам потом спросил Пифия, сколько у него денег. Царь отвечал тот: «Я не стану скрывать от тебя своих богатств, не стану отговариваться не знанием. Я знаю их и точно определю тебе. Лишь только я узнал, что ты идешь к э л л и н с к о м у морю, я решил тот час дать тебе денег на войну и сосчитал. При исчислении я нашел у себя две тысячи талантов серебра, а золота четыре миллиона д а р и е в ы х статеров без семи тысяч. Все это я дарю тебе. Для себя я имею достаточно спалей и рабов. Так говорил Пифий. Двадцать девять. Ксеркс остался доволен речью и заметил: с того времени любезный л и д и е ц как я покинул Персию, и до сих пор я не встретил, кроме тебя, ни одного человека, который бы добровольно предложил угощение моему войску, или такого, который, явившись ко мне, сам предложил бы мне денег на войну. Ты же и роскошно угостил войско и предлагаешь мне большие суммы денег. За это я желаю наградить тебя следующими почетными дарами. Я жалую тебя званием моего гостеприимца и пополняю твои четыре миллиона с т а т о р о в семью тысячами из моих собственных денег. Пускай твои четыре миллиона не будут без семи тысяч, я округлю и пополню их. Сам владей тем, что приобрел, и умей навсегда остаться таким. Ибо ни в настоящем, ни в будущем тебе не придется каяться в т в о е м поведении. 30. т Так сказал Ксеркс и, исполнив обещание, продолжал путь. Миновав фригийский город по имени Анава и озеро, из которого добывается соль, он вступил в большой фригийский город Колоссы. Там река Лик не спадает в пропасть и теряется под землей. Потом с т а д и я в через пять показывается снова на поверхности земли и также изливается в меандр. Выступив из Калос, войско прибыло в город к е д р а р ы что на границе Фригии и Лидии. Здесь находится вбитая в землю доска, положенная к р е з о м Надпись на ней гласит об этой границе. 31. и Из Фригии Ксеркс вступил в Лидию. Здесь дорога разделилась на две, причем одна налево вела в Карию, а другая направо в Сарды. На этом последнем пути неизбежно было переправляться через реку Миандр и проходить мимо города Калатеба, в котором особый класс людей приготовляет мед из томариска и пшеницы. Ксеркс пошел этой дорогой и здесь нашел платановое дерево, которое за красоту одарил золотым украшением и поручил по печеню стража из числа бессмертных. На другой день царь прибыл в столицу Лидии. 32. По прибытии в Сарды он прежде всего отправил в Алладу Глашатая с требованием земли и с приказанием готовить для царя пиршество. С этим требованием он послал г л а ш а т а е в во все города Эллады, за исключением только Афин и Лакедемона. За землей и водой царь посылал вторично последующему соображению: все те, которые отказали в этом г л а ш а т а е м Дария, теперь, думал он, дадут землю и воду непременно. Следовательно, он послал г л а ш а т а е в с целью испытать это окончательно. Тридцать три. После этого царь собирался идти к Обедосу. Тем временем другие воины соорудили мост на Гелеспонте, ведущий из Азии в Европу. Гелеспонский херсонес между городами Сестом и Мадитом имеет широкий мыс, спускающийся к морю напротив а б е д о с а Здесь немного времени спустя Афиняне под предводительством Ксантипа сына Арифрона. Захватили в плен перса Артаикта, правителя Сеста, распяли и пригвоздили к деревянной доске того самого Артаикта, который приводил женщин в святилище п р о т е с и л а я что в Элеунте, и там совершал н е ч е с т и четыре. К этому т а м ы с у от а б и д о с а положено было два моста т е м и кому было приказано. Один соорудили финикийяне из канатов белого волна, другой египтяне из канатов папирусных. От а б и д о с а до противоположного берега семь стадиев. Когда мосты уже были положены, поднялась сильная буря, все это разорвавшая и изломавшая. Тридцать пять. При известии об этом Ксеркс пришел в ярость и велел дать Гелиспонту в наказание триста ударов кнутом, а в открытое море опустить пару оков. Я слышал даже, что он послал вместе с тем и палачей, накладывающих клеймо, для наложения клейма на Гелиспонт. Он приказал также произносить при бичевании следующие жестокие и нечестивые слова. Тебя, горькая вода, казнит так владыка за то, что ты причинила ему обиду, не будучи обиженной им. Царь Серкс переступит через тебя, желаешь ли ты этого или нет. Видно по справедливости, никто из людей не чтит тебя жертвами как грязный и соленый поток. Одним и тем же лицам приказано было наказать это море и отрубить головы людям, которые руководили сооружением мостов. Через Гелиспонт. 3 р и Приказание было исполнено теми лицами, на которых возложена была эта тягостная обязанность. Мосты положены были другими мастерами по следующему способу. Пятистивесельные суда и три р е м ы поставлены были близко друг к другу, в ряд, причем под один мост. Со стороны Евксинского понта пошло 360 судов, а под другой 314. Этот последний мост положен был в направлении косвенном относительно понта и в сторону течения Гелиспонта, чтобы поддерживать натянутые канаты. Установив суда, опустили с них длиннейшие якоря с первого моста, обращенного к понту. против ветров, дующих со стороны Понта и Пропантиды, а с другого моста Западного, обращенного к Гейскому морю, против Западного и Южного ветров. Между пятидесятивесельными судами и триремами оставлено было для прохода отверстие, через которое желающий мог бы проплыть в Понт и обратно из Понта. После этого натянуты были канаты с суши посредством наворачивания их на деревянные вороты, причем два сорта канатов не употреблялись более отдельно, как прежде, но на каждый мост положили по два каната из белого льна и по четыре из папируса. Толщина и наружная отделка канатов обоих сортов были одинаковы, только льняные относительно тяжелее. Каждый локоть такого каната весил талант. Когда мосты для переправы были кончены, нарезали толстых досок из брусьев такой длины, какова была ширина каждого моста, расположили их в ряд сверху натянутых канатов и потом связали перекладинами. На эти доски наложили тоже в порядке разного дерева, которое покрыли землей, а землю утрамбовали. Наконец по обеим сторонам мостов возведены были стены для того, чтобы в ь ю ч н ы й с к о т и лошади не глядели сверху в море и не пугались. 37. По сооружению мостов и по окончании работ на Афоне, когда сделаны были земляные насыпи у у с т ь в канала для того, чтобы оградить их от заносов во время морского прилива, по получении известия, что и сам канал окончательно готов. в о й с к о снарядившись окончанием зимы и с наступлением весны, решило двинуться в поход к о б и д о с у Когда войско выступало из лагеря Солнца, покинуло обычное место на небе и исчезло при безоблачности неба и в совершенно ясную погоду. День сменился ночью. При виде этого Ксеркс встревожился и спросил магов, что предзнаменует это чудо. Маги отвечали, что божество предсказывает Эллинам исчезновение городов их, потому, что солнце служит предвестником будущего у Эллинов, а луна у персов. При этих словах Ксеркс возликовал и начал выступление в поход. 38. Царь с войском был уже в пути, когда ледиц Пифий, перепуганный небесным знамением и возгордившийся получением даров, подошел к Ксерксу со следующими словами: «Я хотел бы царю ь и о чем допросить тебя. Тебе это сделать легко, а для меня оно было бы очень важно». Ксеркс менее всего догадывался, о чем хотел просить его Пифий. Поэтому обещал исполнить просьбу и сказать, чего он хочет. Тогда Пифий смело сказал: «У меня владыка есть пять сыновей, и всем им выпал жребий идти с тобой в поход на Элладу. Ты царь сжался ь надо мной во внимание к моим преклонным летам и освобди о от военной службы одного из сыновей самого старшего, пускай он примет на себя заботы обо мне и моих богатствах». Четырех сыновей возьми с собой, замыслы твои да исполнятся, и ты возвратишься домой. 39. д е в я т ь Ксеркс в сильном гневе отвечал: как дерзнул ты, подлый человек, упоминать о твоем сыне, когда я сам иду на войну в Алладу с моими сыновьями, братьями, родственниками и друзьями. ты раб мой, которому следовало бы идти за мной всем своим домом вместе с женой. знай же следующее: дух человека живет в его ушах, если он слышит доброе, то преисполняет тело наслаждением, а слышит злое, закипает гневом. хотя ты сделал доброе дело и изъявлял готовность сделать другое подобное. Но не тебе хвалиться тем, что в великодушии ты превзошел царя. Когда же переменившись, ты проявляешь наглость, то подвергнешься наказанию не такому, какое заслужил ты, а меньшему. Узы гостеприимства спасают тебя и четырех сыновей твоих. Ты будешь наказан смертью одного из сыновей наиболее тобою любимого. т о т час после этого царь велел тем лицам, на которых лежала эта обязанность, отыскать самого старшего сына Пифия и рассечь его пополам. Потом половины трупа положить по обеим сторонам пути: одну половину направо от дороги, другую налево. А войско должно было проходить между ними. Приказание было исполнено, и войско прошло дальше. 40. Впереди шли насильщики и вьючный скот. За ними следовало составленное из всевозможных народностей войско, смешанное без разделения по народностям. Когда прошло больше половины войска, образовался промежуток, и воины не шли вместе с царем. Впереди царя шла тысяча отборных персидских всадников, за ними следовала тысяча воинов, вооруженных копьями, также выбранных. Из всех персов они шли с копьями опущенными к земле. Дальше шли десять священных лошадей, так называемых н и с е й с к и х в прекраснейшей сбруе. н и с е й с к и м и называются лошади вот почему: есть в Мидии обширная равнина по имени н и с е й на этой равнине и водятся величественные лошади. За десятью лошадями следовала священная з е в с о в а колесница, которую везла восьмерка белых лошадей. Позади этих лошадей шел пешком возница с уздой в руках, ибо никто из людей не достоин всходить на колесницу. За священной колесницей следовал сам Ксеркс в боевой колеснице, заряженной несиейскими лошадьми. п о д л е него шел возница по имени Патерамф, сын перса Атана. 41. Так выступил Ксеркс из Сарт. Из боевой колесницы он, когда хотел, переходил в колесницу более удобную для дороги. Позади его шли к о п ь е н о с ц ы храбрейшие и знатнейшие из персов, числом тысяча, с поднятыми копьями. Далее следовала другая тысяча всадников из отборных персов. Наконец за этой конницей шло десять тысяч пехоты, выбранной из числа прочих персов. Тысяча человек пехоты имели на своих копьях вместо нижних острых концов золотые гранатовые яблоки. Эти воины кольцом окружали остальных воинов. Девять тысяч человек шли в середине и имели на копьях серебряные гранатовые яблоки. Впрочем, золотые гранатовые яблоки имели и те воины, которые шли с опущенными к земле копьями, тогда как те, что были ближе к царю, имели на копьях золотые яблоки вместо гранатов. За этими десятью тысячами с л е д о в а л о десять тысяч персидской конницы. За конницей оставалось свободное пространство в целых два стадия, и наконец шло смешанной толпой остальное войско. 42. два. Путь свой из Лидии войско направило к реке к а е к и в м и с с и й с к у ю землю. Отправившись от к а й к а войско оставило с левой стороны гору Кану и через Аторней прибыло в Карену. Отсюда оно прошло через Фиванскую равнину и м н о в а л о города а т р а м е т и й и Пелосгийский Антандер. Затем, оставив влево гору Иду, войско вступило в т р о я н с к у ю землю. Во время ночной остановки под Идой над войском в первый раз разразилась гроза с молнией, погубившая очень много народу. 43. По прибытии войска к реке с к о м а н д р Это была первая река со времени выступления войска из с а р т вода в которой иссякла и была недостаточно для утоления жажды и войска и скота. Ксеркс пожелал взглянуть на замок Приама и поднялся к нему. Осмотрев замок и подробно расспросив тамошних жителей, Ксеркс принес в жертву а ф и н е троянской тысячу быков, а маги совершили возлияние героям троянской войны. После этого ночью военный лагерь был обят ъ ужасом. С рассветом войско выступило оттуда, причем на пути его остались влево города Ретий, Африней и Дардан, пограничные с о б и д о с о м а вправо Тевкрские Гергифы. 44. Находясь в о б и д о с е Серкс пожелал сделать смотр всему войску. Действительно, уже заранее устроен был в этом городе на холме высокий трон из белого мрамора, собственно для царя. Устроили его жители о б и д о с а по заблаговременному распоряжению Ксеркса. Он сел здесь и, глядя сверху по направлению к берегу, смотрел на сухопутное и морское войска. При этом возымел желание посмотреть и морское сражение. Когда такое сражение произошло и победу одержали Сидонские финикияне, царь остался доволен и сражением, и войсками. 45. п р и виде того, как весь Гелеспонд покрыт кораблями, как все побережье и вся Обедосская равнина полны народом, Ксеркс назвал себя блаженным, а потом заплакал. 46. шесть. Слёзы заметил дядя его Артабан, который вначале свободно высказал своё мнение к Серксу и отговаривал его от похода на Элладу. Заметив слёзы к Серкса, он спросил его, как различно царь твоё т е п е р е ш н е е поведение от того, что сделано тобой немного раньше. Тогда ты объявил себя блаженным, а теперь плачешь. Скоть повладела мной, отвечал к Серкс. Когда я подумал, как вообще коротка человеческая жизнь, если из такого множества людей ни один не доживет до ста лет. В жизни нашей мы терпим и другое, более печальное, возразил а р т а б а н При всей краткости жизни нет ни одного такого счастливца ни из этих ни из прочих людей, который бы н и один, а много раз не пожелал скорее умереть, чем жить. Постигающие нас несчастья и мучающие нас болезни делают то, что и краткая жизнь кажется нам долгой. Поэтому смерть становится для человека желаннейшим убежищем от тягости жизни. Божество, позволив вкусить нам сладость существования, оказывается завистливым к нему. 47. Ксеркс отвечал на это так. Перестань, Мартабан, говорить о человеческой жизни, хотя она действительно такова, какой ты определяешь ее. И обладая счастьем, не будем вспоминать о несчастьях. Скажи мне лучше вот что: если бы призрак сновидения не предстал тебе с такой ясностью, оставался ли бы ты при прежнем мнении, отговаривал ли бы меня идти на Эладу или же переменил бы свое мнение? Отвечай мне решительно, Артабан отвечал. Да исполнится царь явившееся сновидение так, как мы оба того желаем. Однако и до сих пор я преисполнен страха и не владею собой, когда вспоминаю многое и вижу, что у тебя есть два опаснейших врага. 48. 8 с Странный ты человек, возразил на это Ксеркс. О каких двух опаснейших врагах говоришь ты? Недостаточно ли наше сухопутное войско, или тебе кажется, что войско Эллинское далеко превосходит наше численностью, или же флот наш уступает Эллинскому, или то и другое вместе? Ведь если ты находишь, что силы наши недостаточны вследствие этого, то в самом скором времени может быть набрано другое войско. Сорок девять. Нет, царь, отвечал Артабан. н и один благоразумный человек не может считать недостаточным ни сухопутное наше войско, ни морское. И если бы ты собрал большие полчища, то два врага, о которых я говорю, стали бы еще опаснее. Эти два врага — суша и море. Во-первых, мне кажется, нигде море не имеет такой обширной гавани, которая на случай бури могла бы вместить этот твой флот и сохранить в целости твои корабли. Не говорю уже о том, что одной гавани недостаточно, что они должны бы быть на всем побережье вдоль которого ты идешь. Тогда как нет у тебя достаточно вместительных г а в а н е й вспомни, что случайности управляют людьми, а не люди случайностями. н а з в а в одного из двух врагов твоих, я назову и другого. Суша, враг твой последующей причине. Если тебе на пути не встретится никакого препятствия, то земля будет тем большим врагом твоим, чем больше вперед ты пройдешь, пробираясь все дальше и дальше. Полноты благополучия никогда не существует для людей. Поэтому, если ты не встретишь на пути никакого препятствия, я утверждаю, что земля тем вернее принесет тебе голод, чем дальше будешь идти и чем больше будет пройденная земля. Истинно, мужественный человек должен обнаруживать робость в то время, когда на что-либо решается, должен взвесить все случайности, но при исполнении необходимо быть отважным. Пятьдесят. Действительно, Артабан, отвечал Ксеркс, ты правильно обсуждаешь все это, но не следует бояться всего, все одинаково принимать во внимание, ибо если бы при каждом предстоящем деле ты захотел одинаково взвешивать всевозможные случайности, то ты бы никогда ничего не сделал. Лучше смело приниматься за все и испытать половину бед, нежели заранее страшиться всякой случайности и никогда ничего не потерпеть. Далее, если ты станешь оспаривать все, чтобы не говорилось, то рискуешь ошибаться в такой же мере, как и твой противник. То и другое сводится к одному. Да может ли человек знать достоверно? Думаю, что не может. Людям, решающимся действовать, обыкновенно бывают удачи. Напротив, редко удается людям, все взвешивающим и медлительным. Ты видишь, какого могущества достигло персидское государство. Между тем, если бы предшествовавшие мне владыки Персии были такого образа м ы с л е й как ты, или если бы они не были таковыми сами, то имели бы подобных советников, то ты бы никогда не увидел такой мощи государства. Они шли навстречу опасностям и тем усилили государство до такой степени. Большие успехи достигаются большими опасностями. Соревнуясь с предками, мы выступили в путь в прекраснейшую пору года. Покорим всю Европу и возвратимся домой, нигде не испытав ни голода, никакого либо другого бедствия. Во-первых, мы сами снабжены в пути съестными припасами в изобилии. Во-вторых, будем иметь хлеб от всех народов, в земле которых придем, ведь мы идем воевать с земледельцами, а не с кочевниками.